Глава 23. На следующий день в районе двух мне позвонила Лена и зашептала: "Сегодня в 6 заезжай к нам". И ровно в 18 я оказалась у двери квартиры Куркиной. С тех пор, как появились замки, на которых надо набирать код, я перестала пугаться, не найдя в сумке ключи. Не шесть числа посейных мной связок, но с недавнего времени всё изменилось. Теперь я просто ввожу нужные цифры. Правда, могу забыть их, но Лена же пароль от двери мне прислала. Надо только глянуть в WhatsApp. Я открыла телефон и не обнаружила сообщения от Яковлевой. Несколько секунд я обозревала экран. Потом пришла растерянность. Я же получила от подруги текст Дверь входная, дверь в коридоре, и там указывались цифры. Понятно, что я не помню их. Где и смэски? Ответ только один. Госпожа Романова, великий компьютерных дел мастер, куда-то не туда откнула пальцем и случайно удалила переписку. Что делать? И тут раздался звонок с незнакомого номера. "Слуша?" ответила я. "Где ты находишься?" спросила Лена. Те, как почувствовала, что нужна мне, обрадовалась я. Что с твоей трубкой? Разрядилась, объяснила Лена. Я взяла у медсестры её мобильный. Пожалуйста, забери картину, ты же обещала. Стою перед дверью, начала я и ей рассказала, что произошло. СМСки из WhatsApp пропали? повторила Яковлева. Вечно он глючит. У меня такое ни разу случалось. Давай продиктую коды. Отличная идея. Одобрила я. 4 произнесла подруга. Я принялась нажимать на клавиши, легко попала в апартаменты и вздохнула. Обычно у Лены идеальный порядок, а сейчас пол в прихожей грязный, шкафы с одеждой открыты, обувь разбросана. Егора нельзя назвать особо аккуратным. Он привык, что жена мигом убирает всё, что он раскидал. Жаль, что подруга никогда не разрешит мне вымыть холл. Я пошла по коридору, подняла ковёр, Обнаружила вторую дверь с кодовым замком, она тоже по подсказке Елены открылась без проблем. Я увидела лестницу, она вела вниз. Всё оказалось так, как объясняла подруга. Через пару минут я чутилась в других апартаментах и увидела, что тут нет комнат, все перегородки снесены, получился огромный зал. Окна в нём занавешены жалюзи, их используют в галереях для блокировки солнечного света. На стене прямо у входа Висели градусник и пульт управления кондиционером. Но их на стенах не видно. Вероятно, нужная температура тут поддерживается спрятанными устройствами. Я поёжилась. Да, здесь прохладно. И только потом возник вопрос: а где картины? Я оббежала взглядом помещение. Вокруг пустые мольберты и крюки на стенах, но полотен нет. В полной растерянности я обошла зал который имел две двери, через одну я вошла. Я открыла вторую и обнаружила небольшой туалет. Мне стало не по себе. Находиться дольше в галерее Егора не имело ни малейшего смысла. Я вернулась в квартиру и села на диванчик в прихожей. Что делать? Сообщить ли оD отсутствии картин? Куда они делись? Никто понятия не имеет, что Егор активно работает. Яковлева вознесла с упрога на высокий пьедестал и поклоняется своему божеству. Жена прощает ему всё. Забыл про день рождения супруги? Егорушка великий художник, он не думает о земном. Позволяет свекрови изводить невестку? Егорушка великий художник, он не думает о земном. Точка. Всё. Других ответов у Яковлевой нет. Если же кто-то посмеет сказать ей: "Творчество Куркина мне непонятно", он не Сориков, не Васнецов, не Репин. Похоже, у него с психикой проблемы, видит только чудовищ вокруг. Мне его картины не по душе. То ли она объяснит этому человеку, что он ничего не смыслит в искусстве, а потом вычеркнет его навсегда из списка знакомых. Но она не попыталась защитить Егора, когда я спросила, почему он так мало пишет. Лена завела речь об особом вдохновении супруга. Яковлева определённо поняла, что я осуждаю живописца. Держу его за лентяя отрутня, который едет на закорках у работающей жены. Но не рассердилась, не сказала, не говоря о том, чего не знаешь, а потом сообщила, что Егор не хочет расставаться с любимыми произведениями, правда, финансовое положение семьи от того, что супруг всё время стоит с палитрой в руке, не меняется. Деньги, вырученные от продажи картин по заказу, расходуются быстро. Яковлевой опять приходится одной тащить семейный воз. Она сделала вид, что не замечает в моих словах скрытого упрёка в адрес обожаемого Егорушки. О чём это говорит? Подруга очень хочет, чтобы я продала картину, чтобы Егор после кончины жены некоторое время продолжал жить, как у Христа за пазухой. Дверь в квартиру распахнулась, появился Егор. Увидев меня, он остановился. Привет. Добрый день. отозвалась я. Уже вернулся из Питера? Как ты сюда попала? осведомился Куркин, игнорируя мой вопрос. Вошла, ответила я. Знаешь Кот на Пряксе художник. Я кивнула. Откуда? не отставал Куркин. Мне не хотелось выдавать подругу. Лене совсем плохо. Она в надёжных руках, отмахнулся Куркин. Вылечит. Не понимаешь, что бас это стопроцентная смерть, парировала я. Лена не поправится. Речь идёт лишь о продлении её жизни, не на годы, а на месяцы или даже дни. У твоей жены ураганная форма. Любят женщины преувеличивать и из всего трагедию делать, усмехнулся Егор. Врачи склонны утрировать ситуацию. Чем дольше лечат, тем больше денег получают. Ты и зачем без предупреждения в мой дом ввалилась? Я не звал никого. Я сказала правду. Лена попросила кое-что взять. Головы совсем нет. Рассердилась божество Яковлевой. Направо, налево кот раздаёт. Уходи. Я устал, отдохнуть хочу. В доме бардак. Скорее бы Ленку выписали. Найми прислугу, посоветовала я. Это недорого стоит сейчас. А жена зачем? фыркнул Куркин. До свидания. Я выбежала на лестницу. Правильно ли я поступила, не сказав Егору Об отсутствии картин в квартире ниже этажом? Не знаю. Зато в другом я уверена. Художник сейчас звонит жене, чтобы отругать ту за сообщение мне кода от входной двери. Сев в машину, я поставила телефон в держатель и увидела на экране кучу смс-ок от Н. Беседовать с продюсером, наверное, уже не стоит. Лена не сможет работать, а мне совсем странная девушка, которая поет странные песни, не нравится. даже несмотря на то, что у неё неожиданно обнаружился прекрасный голос. СМС-ки же продолжали прилетать с Таей. «Привет, ты где? Эй, куда ты подевалась?» «Договорились о разговоре. Отзовись. Что случилось?» «Ты нас бросила? Нельзя меня вон прогнать!» Трубка зазвонила. «Это Энн». Я поколебалась, но ответила. «Привет». «Почему ты легла на дно?» — закричала продюсер. Занималась другими делами, ответила я. Ты на нас работаешь? пришла в ещё больше негодования собеседница. Я нашла место, где можно репетировать. Приезжай через секунду, концерт на носу. Нечего лентяйничать. Тон Эн мне совсем не понравился. Зачем я её слушаю? Лене трудно стоять, ходить она почти не может. Работать пиар-агентом ей уже не придётся. Надо спокойно завершить общение без скандала. Тихо и аккуратно. Ты и платила мне за услуги, осведомилась я, и услышала: за не сделанную работу лавы не отсылают. Аванс я тоже не получила, на всякий случай уточнила я. Никогда никому ничего вперёд не даю, взвизгнула трубка. И не мечтай отгрызть хоть рубль от того, как Танька окажется в ротации топ-радиус станций. Разве я это обещала? удивилась я. договаривались о помощи в проведении концерта, на который зрители не спешили. Сколько билетов уже продали? Ну, 300, слегка сбавила тон Нахалка. Вроде ты говорила, что в зале всего 40 мест или около того, удивилась я. Нам дали другое помещение, большое, призналась продюсер. Владелец прифигел. Такого ажиотажа он в своём заведении ещё не видел. Я подсказала сменить псевдоним. подобрала для Татьяны одежду, напомнила я о проведённой работе. Но мне ни копейки не заплатили. Результат моей инициативы большой приток зрителей. Договор мы не оформляли. Считай всё, что я для вас сделала, дружеской услугой. Можешь не платить, но больше на меня не рассчитывай. Дальше работаете сами или нанимаете другого человека. До свидания. "Стой!" закричала Н. Но я быстро отсоединилась. Заблокировала контакт Н и выдохнула. Прекрасно знаю, как доставить себе большую радость. Сначала надо согласиться на какую-то неприятную работу, а потом отказаться от неё. Пара Энн и Таня мне сразу не очень понравились, но я хотела помочь Лене, и поэтому общалась с ними. А сейчас получила возможность откреститься от грубиянки. Денег не брала, документы не оформляла. Прощайте, Энн и Таня. «Я вам ничем не обязана». «Понимаете, какое на меня счастье нахлынуло? А не согласись я помочь Татьяне? Не ощутить бы мне сейчас восторга». Телефон снова зазвонил. На этот раз меня искал Костин. «Ты где?» «Ну...» — замямлила я, не желая сообщать о визите в квартиру Лены. «Ну...» «Пошла на маникюр», — предположил Вовка. Я воспользовалась подсказкой. «Да, все ногти обломала». «Надеюсь, это потому, что ты утром исцарапала Вульфа за его неожиданный и спешный вылет в командировку», — развеселился Володя. «Ничего не знаю о поездке. Подожди, как раз Макс звонит», — удивилась я и переключила телефон. «Лампудель», — заговорил муж, — «я уже сел в самолет». «О, Риутовой беда, лечу к ней. Извини, сегодня вечером мы никуда не пойдем». «Мужчина, попрошу вас отключить телефон и перевести его в авиарежим». Произнёс женский голос: "Лю, це, скоро вернусь". Сскороговоркой произнёс Вольф и отсоединился. Я удивилась. Мы собирались сегодня вечером куда-то идти? Совершенно не помню об этом. Надо вернуться к беседе с Костиным. Вова, ты здесь? Тут, записывай адрес. Виктория Гонзуиман ждёт тебя в кафе. Я бросил на рабочую карточку деньги. Заранее сними сумму в банкомате. Сейчас напишу, сколько веки за рассказ обещано. Преинструктировал меня Володя. Ещё и обед оплатишь.